Глава 11 Артём. «О чём он должен знать?» — с любопытством спрашивает лютый у Славика. «Мельник, оказывается, знает о твоей второй сущности. Быть этого не может. Сомневаюсь я. Я тебе говорю. Славян слишком возбуждён». «Что значит «твоей второй сущности»?» Интересуется Инга. Ты же не скрываешь, что был наёмником. Как же я не хотел говорить ей о нашей второй ипостаси, но все, кто собрались в этой комнате, — оборотнее. Только Инга — стопроцентный человек. Неужели ты знаешь, что Артём — оборотень? С грацией носорога люто просвещает мою истинную пару. Выражение «глаза полезли на лоб» обретает наглядную картинку. Она пятится от нас и забивается в угол. В её глазах плещется ужас. Я боюсь даже подойти к ней. Лисичке же кажется смешным испуг Инги, она даже её втихаря фоткает на телефон. Это было бы действительно комично, если бы не её полные ужаса глаза. Моя вторая ипостась — Ирбис, снежный барс. Поэтому и фамилия такая. Поясняю я своей девочке, делаю шаг вперёд. У меня нет клана, я одиночка. Я чёрный волк, одиночка, без клана. Представляется лютый. Я Вячеслав Серов из клана серых волков. Только вышел из клана и ушел к Барсу. Это славян представляется. Я тоже из клана Серых Волков, дочь Альфы. Раскрывает себя Лада. Я не знал, что Лютый нашел себе такую головную боль. А я Василиса Лисицына из клана Лисиц. У нас обедневший клан, так что мне можно работать вне клана. У Инги происходит переформатирование мозга. Всё, что долгие 20 лет она считала сказками, оказалось реальностью. «Ущипните меня. Я сплю, и мне снится кошмар». Голос Инги дрожит. «Кошмар был бы, если мы сейчас начали перекидываться», — иронизирует Лада. «Теперь ты понимаешь, почему город иных? Инга качает головой. «Я делаю несколько шагов ближе к ней. Хочу обнять, успокоить». «В городе иных живут оборотни, ведьмы, колдуны и другая не стоящая упоминание мелочь». Лада со снобизмом дочери Альфы считает всех, кто не оборотня, ниже себя. Справедливости ради нужно сказать, что остальные считают так же. В городе Иных случаются межрасовые и клановые беспорядки. «Только не говорите мне, что и вампиры тоже существуют!» Инга подвигается ближе ко мне. Я её обнимаю. Моя девочка немного успокаивается. «Вампиры, оборотни, город Иных!» Как же оказывается, я хорошо жила до этого момента. Остановите землю, я сойду. Кинги возвращается чувство юмора. Хороший знак. Если ты настаиваешь, то не скажем. Подтрунивает Лада. Я дружу с двумя вампирами. Споткнувшись о ревнивый взгляд Лютово, добавляет Девочками, разумеется. Набравшись храбрости, Лада заявляет. «Беги от них всех, Инга, без оглядки. Сначала тебя за флажки не выпускает отец, а потом муж. А если он ещё и истинная пара, как у тебя или у меня, то всё, пиши, пропало. Каждый шаг под надзором, каждая улыбка на счету». Из всего сказанного Инга выхватывает самую суть. «Истинная пара?» «Мы с тобой истинная пара». «Спокойно говорю ей. Понимаю, у тебя сейчас шок от всего услышанного, но рано или поздно ты бы всё равно узнала». «Что это значит, Лада?» «Мне обидно, что Инга выбрала Ладу. Срываюсь на славике». «Чего стоим? Кого ждём?» «Вячеслав, подключай ребят и копайте прошлое Инги до седьмого колена!» Славян закатывает глаза. «Ну нафига так глубоко копать? Давай до третьего!» «Естественно, сначала до третьего. После каждого докладывать мне». Он уходит. Вслед за ним выскальзывает и лисичка. Я немного успокоился. Девушки смотрят на меня с преувеличенным интересом. «Я могу продолжать?» Лада сегодня в ударе. Лат, ты что, с Дэном подсапалась? И на мне остроумие отрабатываешь?» «Надоело, что она выставляет меня идиотом!» «Я боюсь узнать, как Инга отнеслась к тому, что я оборотень и довольно болезненно реагирую на подколки». Понятно, что истинность означает принадлежность друг другу, но я не хочу ломать Ингу. Она должна прийти ко мне по собственной воле. Мы с Лютом не цапаемся, как ты изящно выразился. Мы слишком редко видимся для этого. Сегодня мне удалось выбраться первый раз за три месяца. И угадай, что произошло. Прости, что поделаешь. Дружба — понятие круглосуточное. Отвечаю я. Лютый тоже вставляет свои пять копеек. «Вот реально ты не вовремя, дружище. У нас с Ладой было всего несколько часов, чтобы побыть наедине». «Признаю свою вину. Меру, степень, глубину. Что мне теперь голову пеплом посыпать и в рубище ходить две недели?» «А почему две недели?» — спрашивает любознательная Инга. «Да, почему?» Поддакивает ей парочка. «Не знаю я, почему. Просто сказал...» Отмахиваюсь от них я. «Приехал за помощью, а не сигареты стрельнуть». «Мы же не курим!» Удивляется лютый. «Да, блядь!» Ору я. «Они меня сегодня довели. Ты поможешь или нет?» «Лада же тебе сказал что заберёт Ингу с собой». Довольно улыбается Лютый. «Вот чего ты скалишься?» «Нечасто мне удавалось вывести тебя из себя. Пойду запишу в блокнот дату. Сегодня пятый раз». «Лютый, у тебя мозги на бикрень. «А у тебя были бы мозги на бикрень, если бы ты месяцами не видел свою истинную». Сочувственно киваю Лютому. «Без индии я бы свихнулся». «Каждый раз отпускаю её и боюсь, что её, свихнувшийся от ненависти ко мне папаша, отдаст своему Бетти». «Инга, истинная пара — это кандалы на всю жизнь. Никуда ты не спрячешься от своего истинного». Лада переходит на чёрный юмор. «Я для тебя кандалы?» — взвивается лютый. Он в один прыжок оказывается рядом с Ладой. У обоих холки вздыблены, того и гляди, перегрызут друг другу глотки. «Ребята, не ссорьтесь!» Примирительно говорит Инга и делает попытку встать между ними. Я её удерживаю. «Но они же сейчас подерутся!» Шепчет она мне. «Не подерутся. Они оба сильные волки, альфы!» Шепчу ей на ушко. Мой внутренний зверь урчит от удовольствия. «Так получилось, что у лютова истинная пара Альфа. Это тяжело для них. Смотри, что сейчас будет». Лютый своей огромной лопищей хватает Ладу за затылок и впивается в её губы поцелуем. От них летят искры. «Только бы не забыли, что мы здесь. Инга в смущении прячет лицо у меня на груди». «Это и есть истинная пара?» — спрашивает она теперь уже меня. «Всё зависит от темперамента. Они оба звери, ты человек, у нас по-другому». «Ты меня теперь везде сможешь найти?» «Я ещё плохо тебя чувствую. Ты мне не принадлежишь». Инга замолкает и что-то крутит своей хорошенькой головке. Я поглаживаю её спину рукой. Настолько она меня расслабляет, что просто кайфую. «Поехали к тебе», — шепчет она мне на ухо.